Глава 41. Блэкаут. 13 февраля 1977 года. Южный Бронкс. Город Нью-Йорк. Марта добралась до лестничного колодца первой и, быстро захлопнув дверь, втолкнула Хоппера внутрь. Затем захлопнула дверь и заклинила запорный механизм ломиком, возможно, тем самым, с которым она не так давно дралась против него. «Идем», — сказала она и стала спускаться по лестнице. Хоппер последовал за ней, выкинув из головы все вопросы, кроме очевидного, о том, как в целости и сохранности спуститься по темной лестнице. Путь вниз освещался только слабыми лучами лунного света, проникавшими в темноту через узкие высокие окна. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Потом. «Сейчас некогда болтать и постарайся не сломать себе шею». Хоппер посчитал это хорошим советом. Чем ниже они спускались, тем более непроницаемой становилась тьма на лестнице. Он слышал впереди Марту, но был вынужден замедлить шаг, одной рукой держась за перила, а другой ощупывая темноту с противоположной стороны, время от времени касаясь кончиками пальцев стены. Марта толкнула нижнюю дверь, и лестничный колодец взорвался светом. Она подняла глаза, ожидая Хоппера. Он быстро спустился, перепрыгивая через две ступеньки, и прошел за дверь, которую его, вероятная спасительница, держала открытой. Они вернулись на склад, но Хопер не мог ничего разглядеть. Он поднес руку к лицу, пытаясь прикрыть глаза от яркого света, и услышал ровный рокот двигателя. Немного запоздало, он понял, что смотрит прямо на фары ветхого универсала Леруэа. Марта уже сидела за рулем. Хоппер не стал ждать приглашения. Он обижал машину с противоположной стороны и уселся на пассажирское сиденье. Машина на изношенной подвеске накренилась. Марта включила заднюю передачу, крутанула руль и нажала на тормоз. Теперь фары освещали открытые ворота склада. Марта дернула за рычаг переключения передач на рулевой колонке и газанула так, что дверца со стороны хоппера захлопнулась под собственным весом. Виск-шин эхом разнесся по складу. Универсал помчался к воротам склада и нырнул в ночь. Хоппер ухватился за ручку над дверью и практически повис на ней, пока машина подпрыгивала на колдобинах неровной дороги. Свет фар метался по стенам переулка. Через несколько секунд они вылетели на главную дорогу, и стены пропали. Марта резко повернула, направив машину из промышленной зоны в жилой район Бронкса. «Что там?» Хоппер повернулся на сиденье, чтобы посмотреть назад. Машина подпрыгнула на очередной выбоине. Луна скрылась за облака, и сзади не было видно ничего, кроме смутного намека на очертания склада. — Я ничего не вижу, — сказал он. — Хорошо, — ответила Марта. Она снова повернула руль, но машина ехала слишком быстро. Универсал подпрыгнул на обочине. Двигатель громко закашлял и заглох. Марта нажала на тормоз, и машина резко остановилась. Она сидела на сиденье, тяжело дыша и качая головой. «Поганый! Кусок! Дерьма!» Она ударила по рулю и снова выругалась. Хоппер повернулся к ней. «Теперь рассказывай, что, черт возьми, происходит» что это было на крыше и какого черта ты мне помогаешь во время прошлой нашей встречи ты пыталась меня убить марта искоса взглянула на него не отрывая рук от руля да прости ответила она пришлось импровизировать линкольн уже готов был снести тебе голову и я решила что тебя стоит спасти не волнуйся я не собиралась тебя убивать немного избила бы только и все «Слушай, вот этот твой рассказ про копов. Ты все еще на службе, да?» Хоппер моргнул. «Чего?» «Это была легенда», — продолжила Марта, «чтобы проникнуть к нам?» «Да ладно, я же не дура. Хотя, возможно, я приглядывалась к тебе внимательнее, чем другие. Находясь среди гадюк, надо быть всегда на стороже. Я здесь уже год...» «Так что глаз у меня наметанный!» Хоппер смотрел на нее с недоумением. «Что значит быть на настороже?» «Ты же сама гадюка, разве нет?» «И да, и нет», — ответила Марта. «Слушай, я не думаю, что у нас есть время болтать об этом. Надо выбираться отсюда ко всем чертям и как можно скорее». С этими словами Марта повернула ключ зажигания. Потребовалось три попытки, чтобы машина ожила. Она нажала на акселератор пару раз, затем, видимо, удовлетворенная результатом, включила передачу. «Посматривай назад», — сказала она. «Скоро они вышлют погоню». «Ты права, очень скоро». Марта обернулась и посмотрела туда же, куда Хоппер. Вдалеке мерцали огни». Несколько машин выскочили из переулка и приближались к ним. Гадюки вышли на охоту. Хоппер развернулся вперед. «Давай, гони!» Марта вдавила педаль в пол, и машина рванула вперед.